Глава 14. Павел впервые написал в общий рабочий чат перед отъездом. Он обычно там не появлялся, непрочитанные сообщения копились сотнями, а тут решился. «Коллеги, Игорь все еще в СИЗО. Давайте скинемся на адвоката, кто сколько может. И ниже номер карты». Он и сам перечислил сумму, плюс дал Игорю контакты лощеного адвоката Михаила. Оставшиеся деньги он снял со счета и зашил в подкладку сумки, с которой собирался ехать. Но никто из коллег не ответил, словно не было такого человека по имени Игорь Лыков. Никто не желал знать про его проблемы в Коломне. Всех интересовал только веселый мажор, успешный друг на бэхе, а не дилер с наркотиками в багажнике, не жертва произвола. «Как ты?» — спросил Павел. Игорь по ту сторону видеокамеры пожал плечами. Заросший, небритый, одетый в синий комбинезон, он сидел на пластиковом табурете, широко расставив ноги. Он не улыбался, смотрел устало. Арок им там, похоже, не давали, выводили картинку и звук на монитор. Что они там начали про Контрас? Игорь неопределенно махнул рукой. Да они сейчас всех к ним приплетают. Как будто я вместе с Контрас в своей кофейне торговал наркотой. Бред, короче. Я перевел деньги. Ты получил? Адвокат сказал? Да, спасибо, Павлух. реально помог. А кто-нибудь еще скинул? Я делал рассылку. Маршанкулов. Он заезжал недавно. Его, правда, внутрь не пустили. ворот потерся и обратно покатил. И больше никто, значит. Почему-то Павел не был удивлен. Ты позвонил Михаилу? Игорь мотнул головой. У меня нормальный адвокат. Но спасибо. Ты ему скажи, что я выступлю свидетелем. Я же видел, как тебя лупили. Блин, да от них и мне досталось. Эта контора еще связана с помощником областного прокурора. Я отправил твоему адвокату документы. Думаю, пригодится. Ты не лезь, — повторил Игорь за Маршинкуловым. А то из-за тебя возьмутся. Павел молчал. Игорь как будто услышал его мысли, подался ближе к камере. То ли из-за освещения, то ли из-за качества связи казалось, что за время пребывания в СИЗО глаза его выцвели до блеклой, голубизны застиранной джинсы. Павлуха! — сказал он тихо. — Я говорю, вали, пока можешь. — Толку-то, если будешь здесь торчать. — Езжай в Китай, покажи им всем, как наши работают. — Покажешь? — Да, — неуверенно ответил Павел. — У тебя все документы готовы? — Почти. — Ну вот и клёво. Ты передай потом через Маршинкова свой новый номер. — Или не передавай, ну нахрен. Смени все вместе с почтой, чтобы точно без проблем. — Ага. Павел не ответил. Он знал, что и так никому не передаст, что пропадет с концами. Но озвучить это пока не мог. Что, если придут за ним? Менты или братки, неважно. Подбросит наркоту, как Игорю. Волей-неволей он представлял, каково это — сидеть по ту сторону видеозвонка в переговорной с зелеными холодными стенами. Наверное, так же, как жить в детдоме, только взрослым и без прогулок. И без звонков. Кому бы он звонил? Первым делом Павел продал машину за бесценок. Вырученные деньги тоже отправились в подкладку сумки. Продажа метров в коммуналке затянулась. Покупатели приходили, крутили носами и больше не перезванивали. Поэтому он решил пока оставить комнату в покое. Закрыть, а потом года через два, как все уляжется, продать из Пекина. Подпишет электронный договор онлайн через посредника. Не страшно. Он огляделся. Голый матрас. Раскрытый шкаф. Перевернутый журнальный столик наставил ножки в потолок. Стальной прямоугольный остров, как светник на деревенской могиле, рядом к стене прислонены части расколотой столешницы. Два полукруга острыми краями вниз. И вроде все было утрамбовано в чемоданы. Такси ползло по карте к его дому. В аэропорту ждал самолет, но Павел продолжал метаться от разбитого стола к окну, от кровати в угол, не в силах остановиться. Дергал ворот пиджака из тонкой серой шерсти. Постоянно казалось, что тот неправильно заломился на шее, натирал. В животе прихватывало холодком, снизу очерчивая пустоту в груди. Чего-то не хватало, но вот чего именно, Павел никак не мог понять. К столу, к окну, мимо кровати в угол. К окну, мимо стола, из угла, вдоль кровати. Бессмысленное броуновское трепыхание. Наконец, наушники наушнике пискнуло. Поверх комнаты развернулось уведомление. У подъезда ожидал Иванов Рустам Давидович в лифане белого цвета. Элефант четвертого размера, как говорили в школе. Павел нахмурился, перечитал уведомление снова. Имя было странное. Точно ли таксист? Увезет в ближайший лес, а там закопает. Элемент Отправит в отделение и скажет «Привет, Павел Шиньоаннович, где ты был в ночь шестого на седьмое?» Павел ментов под прикрытием никогда не видел. Но отчего-то ему казалось, что они должны появляться именно так. Под видом водителя на замызганном такси. В момент, когда преступник собирается бежать. Руки снова сделались грязными, мокрыми, выстуженными в ледяной воде пруда. Спина и шея взмокли. Рубашка прилипла полосой между лопаток. «Ничего, он справится». «Не впервой нам, да, Павлик?» — прошептала Шваль. «Справимся, куда мы денемся? Ты да я, маленькая гадкая семья». Вытащив чемодан и сумку в коридор, Павел запер дверь комнаты на все замки. «Хорошего пути!» — крикнул ему сосед в неизменных хлопковых семейниках. Улыбаясь, он выглядывал из кухни. Следил за ним. Караулил, когда он выйдет. Коротко кивнув, Павел заторопился прочь. Белый лифан, совсем не четвертого, а скорее второго размера стоял прямо перед подъездом. За рулем сидел лысеющий, сгорбленный по форме кресла мужичок средних лет. Помогать он не вышел, пришлось заталкивать чемодан в багажник самому. в свободное место рядом с ящиком для инструментов и упаковками строительных мешков. Мешки черные, большие. Такие можно и человека сунуть, вдруг пришло на ум. В салоне пахло куревом, и на Павла накатила дурнота. Он даже подумал вызвать другое такси, а Рустама Давидовича услать вместе с его лифаном. Но времени уже не оставалось. Водитель обернулся, положив руку на соседнее сиденье. Лицо у него было под стать имени. Калаш, составленный из черт разных людей. Плоская, несимметричная, с густыми темными бровями. На подбородке рос клочок волос. Неровная козлиная бородка. На Павелецкий? Павел кивнул. А если его ждут на вокзале? Если уже мониторят камеры видеонаблюдения, скрутят на таможне. Кто угодно мог следить за ним. Сосед, уборщица в подъезде. Парень, который крутился под балконом Сони. Кто его знает? Вдруг он не играл, вдруг на самом деле снимал Павла. Собирал доказательства. Вдруг Павел что-то забыл, когда топил Краснова. И уже на крючке, но пока не понял. Водитель резко газовал и тормозил. Все время перестраивался, пытался проскочить, пока движение совсем не встало. Но у съезда на Краснопрудную они все-таки застряли в пробке. На высотке рядом с стакадой мигнула и выключилась реклама. Две-три секунды медиафасад оставался темным. Затем на нем высветились слова в петле из пачкорда: «Мы не собаки и не скот. Остановите чипизацию». Первыми, кого заметил Павел на вокзале, были полицейские. Они устало переминались под табло пригородных поездов, скользнули по Павлу взглядом, Павел съежился, и отвернулись. Пассажиры расходились по электричкам и поездам. Подъехал экспресс с белой, вытянутой, как утиный клюв мордой и из него заторопилась по-осеннему сонная толпа. Под куполом метался голос диктора, отражался многогранным эхом, из-за чего слова сливались в набор гнусавых гласных звуков. Никто не ждал Павла и в поезде. Звучала музыка, что-то ненавязчивое с флейтой. Еду развозила девушка в переднике, предлагала кофе, ростбиф, салат, лапшу, плесневелый тофу, соевый белок, политый соусом, сладкое желе, крабов из Владивостока. От волнения есть не хотелось и не спалось, к тому же. Поэтому Павел заказал бутерброд, кофе и уставился в окно. Вагон мягко покачивался, будто бы не мчался на огромной скорости, оплыл плыл мимо пятиэтажек, деревень и редких хвойных пятачков. Павел никогда не уезжал дальше Московской области, и с каждым километром с тревога становилась все сильнее. Натягивалась пружина между ним и прокопченной Москвой. Больно тянула назад к уже известным улицам. к привычной терпимой жизни. И, казалось, в градиенте тьмы снаружи от серого с сиреневым отливом к непроглядно-черному что-то двигалось рывками. Отставало, длинный прыжок и вновь бежало рядом, напротив Павлова окна. Проблескивало белое лицо, холодное, как снег. Изломанные руки, пустые сгнившие глаза, остатки спутанных волос. Поезд загрохотал по мосту, похожему на остров животного доисторических времен. Стальные ребра загибались, смыкались далеко вверху, подсвеченные прожекторами. А под мостом была речная гладь. На берегу красным горохом помигивали мычки огней. И у Павла сжалось горло, стало тяжело дышать. Чтобы отвлечься, он включил лекции о китайской мифологии. Но там принялись рассказывать о баде в толще Желтой реки и Десяти судилищах, где грешников всячески расчленяли, пытали и варили в масле китайский ад состоит из десяти судилищ сообщили павлу в первом судилище судья Цинь Гуан Ван допрашивает души умерших безгрешных он отправляет в десятое судилище где они получают право родиться вновь а грешники проходят мимо зеркала греха в котором отражаются все их дурные поступки души самоубийц цгуанван отправляет обратно на землю в облике голодных демонов. И после истечения срока жизни, отпущенного им небом, они попадают в город напрасно умерших Ван Сычен, откуда нет пути к перерождению. Владения Циньгуан Вана включают Двор голода — Цичан, Двор жажды — Кэ Чан, и Камеру восполнения священных текстов — Фудзиньсо. На этом Павел не выдержал, все выключил и стер. Он проверил почту напоследок. Нет новых писем, только спам. Вышел со всех аккаунтов и удалил их. Также поступил с рабочим адресом. Все равно в Китае им пользоваться не разрешат. Еще немного подождав, как будто кто-то мог позвонить ему за эти пять секунд, Павел вытащил симку из планшета. Туалет нашёлся в тамбуре за раздвижными стеклянными створками. Над одной из кабинок горел зеленый огонек, и Павел толкнул дверь. Внутри все таки было занято. У умывальника спиной к Павлу стоял мужчина в спортивном костюме и замшевых туфлях. Кабинку наполнял голубоватый стылый полумрак. В обведённом лампой зеркале отражались ухо и один печальный, словно немного стёкший глаз. Простите, сказал Павел. Не знал, что здесь кто-то есть. Мужчина не ответил. Он покачнулся, запрокинул голову, тихо издавленно забулькал. Поезд свернул, и Павел по инерции вывалился обратно в тамбур. Дверь хлопнула, закрывшись. Спустя минуту мужчина вышел следом, держа в руке бутылку полоскания для горла. Обычный, разовощекий и живой. «Теперь свободно!» — бросил, едва глянув на Павла, и скрылся в вагоне-ресторане. Поежившись, Павел вступил в кабинку, закрыл дверь и слился с пахнущим освежителем и мятой полумраком. Умывшись, он вытащил из кармана пластиковый квадратик симки, покрутил его в пальцах, бросил в унитаз, и прошлое всосалось в темное ничто.